Судя по газетной статье, которая даже не давала никакой конкретной даты, некая авиадивизия ВВС КНДР, между строчек читалось «НОАК», время от времени все же проводила воздушные бои. В статье таких было описано аж два, и оба звеньями. Пропуская мимо глаз художественные красивости, Олег быстро дошел до сути, то есть до того, что один из них закончился безрезультатно, а во втором был потерян один истребитель и один пилот. Тело заместителя командира звена летчика-истребителя Джа и Ксиао, погибшего смертью храбрых в боях с интервентами, было обнаружено местными жителями в районе деревни Пу, в ста метрах от останков разбившегося самолета. Судя по всему, не хватило высоты на полное раскрытие купола парашютной системы. Ну и всякие стандартные уже формулировки о личных клятвах мести врагу, которые дали летчики его звена, вечной памяти в сердцах братьев по оружию и так далее. В это можно было уже не вчитываться. В том же бою... Китайцы заявили уничтоженным один Тайдерджет. Но Олег только покачал головой. Судя по тому, что в бесполезной статье не нашлось никаких сведений о прочих находках местных жителей, подбитый американец, если летчику Ксиао и его друзьям действительно удалось в кого-то попасть, сумел уйти домой. Дочитав, Олег мысленно сплюнул и отложил бумажку в сторону. Может, кого-то другого развлечет. Все утро не происходило совершенно ничего. Штабисты полка, читающие содержимое спущенных из штаба дивизии, многочисленных папок с разведсводками и инструкциями, прислушивались к радио и к самим себе несколько часов подряд. Ничего. Это становилось просто опасным. Иван, Юра, Олег, командир полка положил трубку аппарата спецсвязи, в которую он последние несколько минут односложно бурчал и оглядел поднявших на него глаза товарищей. В дивизии сказали, что радиообмен наших станций американцев упал втрое. Ни одному из бывших в комнате, вплоть до исполняющего обязанности адъютанта полка, Старшего лейтенанта даже не пришло в голову сказать что-нибудь вроде «к чему бы это?». Слишком уже хорошо все они знали этот признак. Затишье перед бурей, предстоит что-то тяжелое. «Пойду поднимать ребят», — негромко произнес командир, находящийся в готовности номер три эскадрильи, и вышел за дверь. Его проводили помрачневшими взглядами и задвигались сами, наконец-то найдя себе занятие. Олег не был исключением и почти с облегчением сосредоточился на проработке метеосхем и в применении к тем направлениям, на которых полку могла предстоять сегодня работа. В феврале погода на севере Корейского полуострова, мягко говоря, была интересной. А сложный холмисто-гористый рельеф, обилие весьма полноводных рек с прилагающимися долинами в купы с близостью моря, приводили иногда к таким причудливым извращениям погоды, что работы, по ее прогнозированию, приходилось проводить чуть ли не по отдельности, для каждого квадрата среднемасштабной карты. Должности летающего метеоролога в дивизии пока не ввели, поэтому уточнение спускаемых сверху прогнозов погоды, по собственным данным, было в интересах каждого воюющего полка. Телефоны в штабной комнате звонили все чаще и чаще, и минут через 30 Олег, захватив несколько бумаг, предпочел уйти в соседнюю комнату. В коридоре штабного домика стояли, покуривая несколько пилотов Поповской, то есть второй эскадрильи их полка. Товарищ подполковник, обратился к нему один из командиров, звиньев, фамилия которого на какое-то мгновение позорно вылетела у Олега из головы, оставив только позывной 92. Я понимаю, что вы нам все равно ничего не расскажете. Ну, намекните хотя бы, пожалуйста, что будет что-то. Два других летчика уставились на штурмана полка буквально с собачьим выражением в глазах. Собаки тоже бывают весьма разные, но эти ребята смотрели так, как смотрит перед дракой хорошо натренированная овчарка. Вторая эскадрилья стояла в самом хвосте из сегодняшнего списка очередности готовности. И хотя для нее уже вот-вот должны были поднять, по крайней мере, на одну ступень, ребята явно ничего не боялись. Максимум проявляли разумный уровень предбоевого мандража, способный только помочь. До предела обострив реакцию и заранее прокачав по сухожилиям мышечные рефлексы. «Черт его знает, ребята!» — честно ответил Олег наконец-то вспомнивший вылетевшую из головы фамилию Шляпин. Ничего конкретного пока нет, но такое ощущение, что скоро будет. Летчики этого звена были одеты точно так же, как и большинство пилотов корпуса, в штаны и меховые либо кожаные куртки, одеваемые зимой на свитера, а летом прямо на футболке. Некоторые покупали кожанки за собственные, между прочим, деньги, но сейчас для них был не сезон. В полку, откуда Олег пришел, зимой в полет надевали добротные меховые комбинезоны монгольской выделки поверх двухслойного шерстяного белья. Но в Китае были свои правила. — Настроение как? — спросил Олег, продолжая разглядывать ребят. — «Нормальная, товарищ подполковник», — твердо ответил командир звена, поддержанный спокойными и уверенными кивками подчиненных. «Своего ведомого сотина, одного из двух лейтенантов полка и Емельяна Корчевского, ведущего второй пары. Интересно, а где их четвертый?» «Это хорошо, что нормальные карты обновили. Так точно. Тогда за мной». «Вам, я гляжу, делать нечего, так я вас сейчас погоняю». Олег все-таки не выдержал и улыбнулся, пусть отвернувшись уже и прислушиваясь, как ребята топают за ним по узкому коридору. Попавшийся навстречу капитан из Бата-11 посторонился и дал им пройти, снова зашагав по своим неотложным делам куда-то в сторону штабистов. Выделенный под управление их полка дом, был некрупным. Не до нужной комнаты они дошли за какие-то два десятка шагов. Она была на том же втором этаже. В этот момент за спиной свистнули, и, обернувшись, Олег увидел, как Шляпин, который девяносто второй, машет рукой еще одному парню, пускающему клубы папиросного дыма в форточку. Парень улыбнулся извиняющейся улыбкой, посерьезнул и щелчком выкинул окурок за окно. Это Олегу не понравилось, но он смолчал. Делов-то... По крайней мере, это звено собралось целиком. В учебной комнате уже было человек пять или шесть. При звуке открывающейся двери на ней дружно подняли глаза на штурмана полка и остальных вошедших. Большинство занималось не подготовкой к возможному вылету, а своими собственными делами. В частности, сидевший спиной к двери, капитан Марков из той же третьей эскадрильи наливал себе в чашку чай из украшенного ярко-синими цветочками пусатого фарфорового чайника. Обернулся он уже после того, как все вскочили, при этом продолжал держать чашку и чайник в руках. — Вольно скомандовал Олег и повторил свой последний вопрос. Как настроение? Настроение у летчика было боевое и ожидающее. Это хорошо. Но пока остальные их товарищи мерзли в худосочной китайской фанзе, непосредственно у взлетно-посадочной полосы, находясь, как и положено, у машин, эта эскадрилья могла так и перегореть в невысокой готовности чтобы не допустить подобного сбоя, который, как Олег прекрасно знал, всерьез грозит остойче эскадрилье нескольких жизней. Подполковник Лисицын принял командный вид и рассадил всех, кто попался ему под руку по стульям. Рассудив, что это полезно в любом случае, он устроил импровизированный, пусть и неформальный зачет, по последним изменениям в расположении зенитных средств в районе их аэродрома, а также на всю глубину зоны ответственности корпуса. Это помогло. Уже через считанные минуты летчики думали не о тех «Сейбрах», с которым им, возможно, предстояло схватиться, через несколько часов, а о том, что ответить подполковнику на его очередные вопросы, чтобы он не изменил своего мнения, о уровне штурмовской и тактической подготовки эскадрильи. По сообщению разведотдела со ссылкой на ОВА-12, громко сказал Олег, оглядывая лица пилотов, результативность физиолетных артиллерийских засад за последние 2-3 недели значительно снизилась. Китайские товарищи, как вы знаете, в основном несут потери от реактивных штурмовиков которые активно работают по наземным целям, а южнее и от мустангов. И с точки зрения зенитчиков, «Тандерджеты» — это цели высокоскоростные, маневренные и обладающие на редкость высокой боевой мощью. Что такое зенитная засада, вы знаете. Но мне хотелось бы уяснить, насколько вы способны под такие засады не подставиться сами если нервный наводчик примет вас за американцев. Старший лейтенант Карчевский, Я. Укажите на большой карте расположение среднекалиберных зенитных батарей в районе к югу от Аньдуна по состоянию на прошлую неделю. Старший лейтенант, напомнивший Олегу лицом и фигурой снова помолодевшего Николая Шутта, а характером его собственного, когда-то старшего, а теперь уже навсегда младшего брата, начал толково показывать, сопровождая ответ комментариями о том, насколько, по его мнению, та или иная позиция опасна с точки зрения летчика, по самолету которого способна вести огонь.